Но если бы даже предрешая волю учредительного собрания временное правительство удовлетворило полностью эти желания большинства, оно не могло рассчитывать на немедленное подчинение его общегосударственным интересам и на активную поддержку, занятое черным переделом, сильно отвлекавшим элементы фронта. Крестьянство вряд ли дало бы государству добровольно силы и средства к его устроению, то есть много хлеба и много солдат, храбрых, верных и законопослушных. Перед правительством оставались бы и тогда неразрешимые для него вопросы: не воюющая армия, непроизводительная промышленность, разрушаемый транспорт, и партийные междуусобицы Оставим, следовательно, в стороне всенародное и демократическое происхождение временной власти. Пусть она будет самозванной, как это имело место в истории всех революций и всех народов. Но самый факт широкого признания временного правительства давал ему огромное преимущество перед всеми другими силами, оспаривавшими его власть. Необходимо было, однако, чтобы эта власть стала настолько сильной, по существу, абсолютной, самодержавной, чтобы, подавив силой, быть может, оружием, все противодействия, довести страну до учдительного собрания, избранного в обстановке, не допускающей подмены народного голоса, и охранить это собрание. Мы слишком злоупотребляем элементом стихийности, как оправдание многих явлений революции, ведь та расплавленная стихия, которая с необычайной легкостью сдула Керенского, попала в железные тиски Ленина-Бронштейна, И вот уже более трех лет не может вырваться из большевистского застенка. Если бы такая жестокая сила, но одухотворенная разумом и истинным желанием народа правства, взяла власть и подавив свои воли, в которое обратилась свобода, донесла бы эту власть до учредительного собрания то русский народ не осудил бы ее, а благословил. В таком же положении окажется всякая временная власть, которая примет наследие большевизма, и судить ее будет Россия не по юридическим признакам происхождения, а по делам ее. Почему свержение негодной власти старого правительства есть подвиг, во славу которого – Временное правительство предполагало соорудить в столице монумент, а попытка свержения негодной власти Керенского, предпринятая Корниловым, исчерпавшим все легальные средства и после провокации министра-председателя, есть мятеж. Но потребность сильной власти далеко не исчерпывается периодом до учредительного собрания». Ведь бывшее собрание 1918 года напрасно взывало к стране уже не о подчинении, а просто об избавлении его от физического насилия буйной матросской вольницы. И ни одна рука не поднялась на защиту его. Пусть то собрание, рожденное в стихии бунта и насилия, не выражало воли русского народа, а будущее отразит ее более совершенно. Полагаю, однако, что даже люди с наиболее восторженной верой в непогрешимость демократического принципа не закрывают глаза на неограниченные возможности будущего, которое явится наследием небывалого в истории и никем еще не исследованного физического и психологического перерождения народа.